«Ой, я, наверное, умру от счастья!» — шепчет Милета и прижимается к Адмее. «Я расплачусь, когда мне скажут это». И покроешь себя позором. «Где ты видела? Чтобы Амазонка...» Ну, мы же еще маленькие». «Завтра мы уже не козлятницы. Завтра нам дадут настоящие мечи». «Ты очень ждешь встречи с матерью». «Не знаю, для меня она царица. Как я могу?» Тише ко На стены вышли музыканты. Взметнулись ввысь звуки рогов, трубят музыканты, зовут гимнасиек на поле. Вот распахнулись ворота, и на молодых резвых лошадях юные амазонки с гиканьем и визгом вырываются на простор, рассыпаются по всему полю. Заклубилась пыль, закипело в движении все пространство ристалища, наполнилось пронзительными криками, топотом и ржанием коней. Вдруг запели флейты, и словно по единому знаку выстроилась бурлящая масса всадниц, сначала в ряды, затем в отряды. — О, боги, как красиво! — воскликнула Кадмея, привстав над сиденьем. Милета, как зачарованная, смотрела на поле. Идут отряд за отрядом по беговой дороге. Враз покачивают кони головами. Парад, предшествующий играм, открылся. Девочки на перебой рассказывают Фериде о происходящем. И будто наяву увидит слепая педатриба, ликующие глаза молодых амазонок. В молодости она видела такие праздники в родном для нее Милете, и теперь воображение подсказывает ей то, что не успевают высказать Милета и Кадмея. Она четко представляет блистательный строй амазонок, взнузданных коней, девочек в шлемах со щитами, словно видит легкие колчаны за их плечами, золотые цепи, что спускаются на грудь, обвивая стройные шеи. Плеском ладоней встретила Палестра трепетные отряды. Вот они едут мимо трибун, соблюдая тройной строй, блистая умением управлять конями. Взмахнула и оглушительно щелкнула бичом лота. Строй разделился, образуя два полухория, и ринулся в разные стороны. Снова знак лоты круто повернув коней вспять с выставив вперед копья, поскакали навстречу друг другу. Казалось, вот они сейчас шибутся, но подняты мгновенно копья вверх, ряды сошлись и вновь разошлись, чтобы, резко повернув лошадей, сойти снова, являя подобие битвы. Вот один строй убегает, А вот, повернувшись, снова мчится вперед, и опять оба строя смыкаются мирно и скачут рядом. Очнулась Ферида от тишины. Парад закончился, и слепая педатриба услышала, как встала царица. Звякнул меч, а камни сиденья. Голос у Годейры, хотя и молодой, но звучный и твердый. Юные пчелы Фермаскиры, Славные воспитанницы гимнасия, Внемлите моему слову, Мы начинаем состязание юных, И сколько бы вас ни было здесь сегодня, Ни одна не уйдет без подарка. Каждый из вас получит копье И двуострый топор с насечкой серебра, И еще мы приготовили три особых награды: Лучшее в стрельбе из лука получит колчан полный стрел, с перевезью из золота, с пряжкой из самоцвета. Победившей в троеборье мы увенчаем позолоченным аргосским шлемом. За победу в скачки самый дорогой подарок – конь в драгоценной наборной сбруи. Да будет так! Ферида знает. Царица без позволения Атоссы не осмелится открыть игры. Сейчас она подойдет к ней. Изъви нам волю богов, священная! Голос Годейры становится глухим, вялым.